Глава 24. Кругами. На этот раз они пошли по правому коридору, или может по левому. Вигга запуталась. Да и какая разница. Каждый коридор вел обратно в одну и ту же комнату. Та же гнилая еда, те же мухи. Якоб и Баптиста ссорились, как всегда, а солнышко нервничало и, как всегда, надеялось, что папочка и мамочка перестанут драться. Вигга любила хорошую ссору, как и любой другой оборот, и не застряла бы там, но время от времени на нее накатывало вялое свинцовое отупение, и сейчас наступило это скучное серое время. «Какой нахер смысл?» – проворчала она, падая на один из стульев напротив стола своей матери, которая была занята шитьем. Она всегда была ловкой, как брокер с иголкой, брала одежду на починку со всей деревни за лишнюю монетку или две. Ее мать не подняла глаз, что было вполне в ее духе. Такая организованная, такая терпеливая, по одному делу за раз. Совсем не похожа на Виггу, вечно метавшуюся во все стороны. «Где ты была?» – спросила мать. Думать об этом, казалось, было больно, и соленый морской запах влетел из мрачных коридоров и поцеловал вспотевший лоб Вигги, что было приятно. Хотила вокруг, наверное, Я немного сопуталась». Ты всегда путаешься, мечешься во все стороны. Даже до укуса. Жизнь просто наступает на меня, как осиное гнездо, которое разрывается у меня в руках, шокирующее, пукающее и болезненное, и составляющее тебя немного опухнуть. Не подбирая осиные гнезда, вот мой совет. Никогда не умела принимать софеты. Мать подняла глаза. Даже до укуса. «Та!» — Вигга плюхнулась вперед, положив руки на шаткие перила причала, а голову на руки, наблюдая, как волны бьются о заросшие ракушками бревна. «Думаю, пока что я оставлю другим заниматься этим». «Другим?» — спросила мать, пальцы которой были заняты волосами Вигги, дергая и заплетая их. «Заниматься чем?» Вигга наблюдала, как самодовольная чайка ковыляла по причалу, высматривая объедки, которые могли оставить рыбаки. «Неуферина», — сказала она. Вокруг полно мух. "Готова?" спросила Вигга, сплетая пальцы лодочкой. «Как всегда», — сказала солнышко, ставя босую ногу в татуированные руки Вигги, где ступня выглядела совсем тонкой и бледной, как нарисованная ребенком. Оборотень считала, кивая на каждой цифре. «Раз, два, три!» Вигга подбросила ее, и солнышко полетело, словно ничего не весело. Честно говоря, она весила немного больше, чем ничего. Она легонько коснулась перил, проходя мимо, и села на подоконник в полной тишине. «Меня это всегда впечатляет», — услышала она голос якобы внизу. «Просок или прышок?» «Честно». «И то, и другое». «Ну да», — сказала Вигга. «И то, и другое должно выглядеть как магия для человека, который не может сойти с лодки без посторонней помощи». «Ты же не дашь мне это забыть, правда?» «Для человека твоего возраста», — сказала Баптиста. «Удивительно, что ты сам еще не забыл, о чем речь». На балконе было четыре двери, и солнышко проślёполо к ближайшей. Прижалась спиной к стене и заглянула за угол, показывая себя как можно меньше. Сила привычки: чем больше её видели люди, тем меньше им это нравилось. Ещё один зал. Клетчатые плитки, пыльные панели, покосившиеся доспехи, сколько их уже было, казалось десятки. А вы двое должны присоединиться к цирку, проговорила баптиста. Солнышко уже пробовала проворчал Якоб. «Вышло не очень». «Может, надо было попробовать стать акробаткой?» крикнуло солнышко. «А не уродом?» Она подождала, но ответом была тишина. Люди редко смеялись над ее шутками. Говорили, дело в том, как она говорит. «Работай над своей хреновой подачей!» Но она на что-то надеялась. Она вернулась к перилам и посмотрела вниз. Комната внизу была пуста. «Якоб!» Прошипела она. По горлу пробежала отвратительная волна мурашек. Вига! Ее слова потонули в тишине, такой могильной, что она щекотала уши. «Баптиста!» Но даже мухи исчезли. «Это... странно!» пробормотал Якоб, снова хромая из коридора. «Сколько раз уже эта комната? Те же плитки в клетку, тот же стол, заваленный едой, облепленный мухами». Один стул опрокинут, та же люстра с дюжиной свечей. Но теперь стол стоял на потолке, покрытом плиткой, а люстра торчала из деревянного пола. Конечно, удивительно было бы не увидеть ничего удивительного в доме мага иллюзии, но он был почти уверен, что все совсем не так, как надо. Он ткнул в одну из ниток стеклянных бусин на люстре, торчащих прямо вверх, и она слабо звякнула, покачиваясь взад и вперед, как тростник на дне реки. «Она перевернута», — пробормотал Якоб. «Или мы», — сказал Саймон, как будто продолжая обычную беседу. К огромному удивлению Якоба перед ним оказался Саймон Бартас. В его случае действительно огромный тамплиер, несущий щит с двойным орлом и священным кругом, который папа Анжелика разрешила им добавить к своему гербу, превратив железный орден в золотой как они гордились, что носили круг, когда маршировали с гимнами на устах, чтобы навести порядок в мире. У него было плохое предчувствие, как будто он знал, чем это обернется. «Где солнышко?» – спросил он. «Кто?» «И как там ее?» «Оборотень». «Аборо что?» – нахмурился Саймон. Остальные тамплиеры тоже нахмурились. Очарование безупречного командира было разрушено. Структура, на которую они все полагались, могла рухнуть, а это означало хаос, смерть и провал священного дела. Магистр должен казаться больше, чем человеком, тверже, сильнее, прежде всего, более уверенным. И с твоей уверенности растет их уверенность, и компания, объединенная праведной целью, не может потерпеть неудачу. Никто не хочет видеть сомнения. Неважно. Возможно, ему это приснилось. Иногда казалось, что он не может закрыть глаза, не увидев прошлого. Якоб потёр пульсирующие виски. Там продолжали собираться жирные капли пота. «Я думал, вы все мертвы. Давным-давно». «Я настолько же живой, как и ты, начальник», — сказал Саймон. «Всё настолько плохо». «Столько вариантов» сказала Эльжбета, медленно поворачиваясь и хмуро осматривая перевернутые окна и перевернутые одинаковые двери, которые вели из столовой. Якоб не мог встречаться с ней взглядом. Он был уверен, что она мертва. Он помнил, как сам душил ее. Выбора не было. Сомнения, как чума в городе. Их нужно было выжечь, прежде чем они распространились. Только вот она стояла, с этой толстой нижней губой и обмотанной вокруг головы косой, которая всегда слегка раздражала его, хотя он никогда не мог понять, почему. Повсюду жужжали мухи. От этого у него болели зубы. От этого болели колени. «Какая дверь правильная?» – спросила Эльжбета. «Нет правильной двери», – пробормотал Якоб, закрывая глаза. «Все они ведут в ад». Ад, который они сами себе построили, выбиваясь из сил. «Нет правильной двери», — пробормотала голова. «Все они ведут в ад». Звучит не очень обнадеживающе. Брат Диас все больше тревожился. Да, возможно, его моральный компас в последнее время бешено вращался, но он был уверен, что они все-таки двигаются не прямо в ад. «Это звучит обнадеживающе?» «Нет», — отрезала Алекс, глядя на Бальтазара. Волшебник снова цеплялся ногтями за воздух, словно пытаясь удержать невидимую упряжку лошадей, и на этот раз ответный ветерок пронесся по комнате, заставив пламя свечей танцевать, а страницы увесистых книг трепетать. Барон Рикард немного приподнялся, не настолько сильно скучающий, как обычно. Бальтазар выглядел, как будто его тошнит. Руки и губы беспрестанно двигались. На коже выступил пот с легким зеленоватым оттенком. Отрубленная голова теперь бормотала и текла почти постоянно, хотя уже невозможно было сказать, чьи слова произносит мертвый рот. «Мне это не нравится», — сказала Алекс, когда ветер стих. «Ну, никому это не нравится», — сказал брат Диас. «Я ему не доверяю». «Ну, никто ему не доверяет». «Не бойся!» Бальтазар заставил себя приоткрыть один глаз и прошипел сквозь неподвижную и совершенно неутешительную улыбку. «Все это скоро закончится». И он поморщился, сглотнув отрыжку, затем снова сердито потянул воздух. Этот неестественный ветер пронесся по комнате, на этот раз сильнее, заставив рваные обои хлопать. вихре пыли взметнулись, металлические кольца сердито загрохотали о свои винты, Возможно, в тридцатый раз, с тех пор, как он сидел на той скамейке у кабинета кардинала Жишки, у брата Диаса возникло чувство, что дела идут совсем плохо. Но он был совершенно бессилен это предотвратить. Возможно, в сотый раз, с тех пор, как он сидел на той скамейке у кабинета кардинала Жишки, он сжал цепочку с пузырьком под и закрыл глаза. «О благословенная святая Беатрикс!» «Проведи меня благополучно через мои испытания и придай меня благодати Спасителя». «Нет, нет», — говорила голова, — «я буду хорошей». Почему-то это прозвучало для брата Диаса еще менее обнадеживающе, чем когда-либо. «Нет, нет, я буду хорошей». Но все знали, что она не будет хорошей. Она никогда не давала ни малейшего намёка, будто знает, как быть хорошей. Они тащили её по деревенской площади. Цепь была затянута на каждом запястье и лодыжке. Железные звенья кусали её. Два мрачных мужика на конце каждой тянули так сильно, что казалось, её суставы вот-вот разорвутся. Люди смотрели, испуганно выглядывая из-за дверей, или ругаясь, когда ее протаскивали мимо, или таращились с суровыми лицами, скрестив руки, беззаботные, как пустые доспехи на постаментах. Друзья и соседи стали мрачными обвинителями, и никто не высказался за нее. Она не могла их винить. «Ай, мое плечо! Ой, мое колено!» Но им было все равно, сильно ли они ее терзали. Чем больше, тем лучше. Они тащили ее по грязи, навозу и холодным лужам. Рваные штаны слезли с задницы. Потом она висела в воздухе. Потом прыгала на одной ноге. Потом отскакивала от угла телеги, рыдая, плюясь и давясь собственными волосами. Они потащили ее к квадратной тени, дверному проему длинного дома. И она ухватилась за один из столбов, вцепилась в него, обняла как последнего оставшегося друга во всем мире. Так и было. «Нет, нет, я не опасная! Я чистая!» Но все знали, что она не была чистой. Мужчины тащили изо всех сил, цепи натягивались. Она взвизгнула, когда женщина начала бить ее метлой. «Шлеп, шлеп по спине!» Они, наконец, втащили ее. Изодранные руки истекали кровью. Она ударилась лицом об угол и оказалась в темноте, пахнущей травами и дымом. «Ты небезопасная и нечистая!» сказала Сади, доставая чернила. «Ты полная противоположность и того и другого. Я прошу прощения. Я тоже, но прощение никому не вернет жизни». И они обмотали цепи вокруг кольев в грязной соломе, протащили ее лицом вниз по запятнанному кровью камню, где приносились жертвы. «Это была фолчица!» — заскулила Вигга. Она напряглась и пыталась бороться, но скорее просто трепыхалась, как муха в воске свечи. «Я ничего не могла с собой поделать!» Сади подняла лицо Вигги и держала его обеими руками, больше грустная, чем злая, и вытерла слезы Вигги большими пальцами. «Вот почему мы должны пометить тебя. Люди должны знать, кто ты». Она взяла костяную иглу и кивнула, и они начали срезать грязную одежду Вигги. «Это единственное, что можно сделать достойно. И ты знаешь нас. Мы всегда стараемся поступать достойно». «Вы не можете», — хныкала Вигга. «Не можете». «Мы должны». Игла быстро заходила по коже, когда Сади начала выписывать предупреждение, и Вигга заплакала. Не из-за боли, а потому что знала, пути назад нет. «Вы не можете», — бормотала голова. «Вы не можете...» Бальтазар не знал и не заботился, чьи она повторяла. Он всегда считал иллюзию низшей дисциплиной, на грани мошенничества, областью грубых фокусников, а не уважающих себя магов. Это мнение только укрепилось, когда он доверился к аварин Девятиглаза и на собрании друзей Нуминус, а она обманом заставила его поцеловать гуся перед всеми. Унижение, которое не было забыто и прощено ни Бальтазаром, не, как он предполагал, гусем. Вероятно, неубиваемый идиот, невидимая эльфийка, оборотень, для которой слово подобрать сложно, и самая опытная самодовольная гарпия Европы сейчас бродят по кругу в иллюзорном кабинете своих собственных, ужасно банальных худших страхов. Пусть остаются там бесконечно, если спросить Бальтазара. Он уже жил своими собственными худшими страхами последние несколько месяцев и был полностью сосредоточен на освобождении себя. Спасибо большое. Собственные проблемы оказались достаточно сложными. Ему требовалось выполнить два утомительных ритуала одновременно. Меньший, чтобы подавить тошнотворные эффекты связывания, и больший, чтобы разорвать его, все время сохраняя видимость, что он рассеивает громоздкий защитный механизм дома какого-то иллюзиониста-халтурщика. Однако эта красная полоса на его запястье оказалась более упрямой, чем он мог ожидать, несмотря на одну неудачную попытку, уже предпринятую в прошлом. Чем больше силы он прикладывал, тем сильнее она, казалось, сжималась, тем сильнее поднималась тошнота, тем больше усилий приходилось прилагать, чтобы ее подавить. Он весь потел под своей заимствованной мантией и начинал задаваться вопросом, сколько выдержат эти магические круги, прежде чем вырвут свои винты из пола, деформируются от жара или просто расплавятся. Результат внезапного освобождения был взрывоопасным для Бальтазара, для всех в комнате, потенциально для всего района. Он вспомнил свой недоверчивый смех, когда узнал, что Сарзилла из Самарканда взорвала себя, пытаясь превратить олова в серебро, поскольку никто не пытался превратить свинец в золото после того фиаско с ящерицами вместе с двумя с половиной относительно процветающими улицами и рынком тканей. «Ради какого черта я подвергнул бы всех такому риску?» – размышлял он тогда вслух. Оценивая опасность для птиц под крышей, очевидно, поскольку жил один. И вот он здесь, делает еще более рискованную ставку, но отступать нельзя. Вот его шанс не только обрести свободу, но и оставить неизгладимый след в качестве одного из величайших практиков тайной магии своего времени – Он покажет этим лицемеркам Бок и Жишки и этой ухмыляющейся сучке Баптисте и коварин Девятиглаза и всем остальным завистливым соперникам, которые когда-либо осмеливались его недооценивать. Он преодолел нарастающую тошноту, преодолел все препятствия, несправедливости, несчастья. Он покажет всему миру. Историю не делают осторожные. Он стиснул зубы и снова втянул воздух через раздутые ноздри, всасывая силу в магические круги, которые теперь звенели, пели и грелись, как железо в кузнице. «Это неправильно», — пробормотал Якоб. «Нам не следует здесь находиться». И он побежал из столовой от бесконечно жужжащих мух. Так близко к бегу, как только мог, во всяком случае, схватившись за правое бедро, левую ногу держа почти прямо. Он пошатнулся и побрел обратно по темному коридору, вымощенному черными и белыми черепами, украшенному панелями из сколоченных щитов, десятков комплектов испорченных доспехов, стоящих в положении смирно, несмотря на явное поражение в последнем бою. Он нырнул под сломанную решетку мимо разбитых ворот и вышел на поле битвы. Они были отрезаны. Их обошли с флангов. Он услышал барабаны, рога и завывающие боевые песни. Гудение гимна «Наша спаситель» из тысячи уст. Эльфы были повсюду. Призраки в лесу, тени на краю глаза, исчезающие как дым, если попробовать схватить. Их черные стрелы мелькали среди деревьев. Ядовитый шепот. Потерять путь означало смерть. Ослабить бдительность означало смерть, повернуться спиной означало смерть. Вперед! Якоб поднял меч высоко, или так высоко, как мог, учитывая больное плечо. Мужество заразительно, если его проявит один человек, оно распространится. Со страхом также, отступление становится бегством. И вот он снова сделал себя острием копья. Они в ближнем бою, дождь стучит, просачивается сквозь доспехи, пропитывая насквозь подлатник, обращая его в холодный свинец. Он больше не был уверен, с кем они сражаются. С эльфами? Или с литовцами? Или с сицилийцами? Или с костильцами, Или с пиктами? Или с ирландцами? Или с ведьмами из той башни, которую они сожгли? Или с монахами из той церкви, которую они сожгли?» Более столетия врагов, стекающихся вместе, как краски на палитре безумца. Он толкался и топтался, стоял плечом к плечу, рычал и толкался, едва понимая живы или мертвы бойцы вокруг него, каждый из которых беспомощен, как пробка в шторме. Люди стонали и кричали, кусались, распихивали друг друга локтями, кулаками, выли и падали, чтобы их втоптали в грязь. Он чувствовал вкус крови, чувствовал вкус смерти. «Убейте ублюдков!» – прорычал он, пытаясь освободить руку с мечом. «Убейте их всех!» Вечеринка была в самом разгаре, когда солнышко возникло в коридоре и сделало торжественный выход. «Та-дам!» – пела она, но никто не заметил, что было обидно, потому что она потратила часы на то, чтобы нарядиться в блестящий костюм. Все были счастливой толпой, заполнившей столовую с высоким потолком и люстрой, зрители у манежа и на задних рядах. Все объединились для праздника и разделились на пары, закружились под музыку, играющую где-то. Солнышко любило оркестры. Всегда казалось магией, как они могли заставить куски дерева так петь. Ей бы хотелось танцевать, но у нее это получалось невероятно плохо. Однажды она репетировала танец, но когда она показала его распорядителю манежа, он выглядел, как будто ел лимон и сказал, «Я вообще-то думал, что у всех вас, ублюдков, должна быть неземная грация». Когда ее в последний раз приглашали на вечеринку? Никогда, очевидно. Все ее презирали, но она всегда хотела хоть разок пойти, на ту, где она бы не подслушивала, не воровала что-то или не пыталась кого-то отравить. Вот на какую. Вечеринки. Потрясающие. Люди танцуют, смеются, флиртуют и говорят одно, но каким-то образом подразумевают другое. Совершают ходы при помощи улыбок, глаз и размахивания руками. Как игра в социальные шахматы с высокими ставками на этом черно-белом кафельном полу. Солнышко любило людей. Они были такими странными. Она хотела бы быть одной из них. Она крепко сжимала приглашение. Она была так рада его получить. «Наша дорогая солнышко, вы сердечно приглашены, бла-бла-бла, или что-то в этом роде». Хотя она не помнила, как открывала конверт, теперь она подумала об этом. Она была пьяна? Она уже напивалась однажды. Один бокал вина, которое пахло грязными ногами, и вскоре после этого у нее закружилась голова, потом ее стошнило, и она потеряла достоинство, и Вигге пришлось уложить ее в постель. «Кто такая Вигга?» Она почесала голову. «Очень странно». Она бросила свой плащ швейцару, но тот не заметил и просто скомкал его на полу, где кто-то тут же наступил на него. «Я здесь?» — сказала она, но швейцар проигнорировал ее. Грубый ублюдок, занятый тем, что забирал плащ у какой-то женщины, которая шла за ней. Грубая сука. Солнышко заметило, что она была в маске. Потом она заметила, что все были в масках. Все, кроме нее. Она в панике уставилась на приглашение. «Вы сердечно приглашены на маскарад, бла-бла-бла». «Нет. Если кому-то и нужна была маска, так это ей». Ее лицо было ужасным. От одного его вида люди блевали. Она хлопнула по нему руками и обнаружила, что лицо болит. Настолько сильно она краснеет. Это было странно. Она никогда раньше не краснела. Она видела, как это делают. Это выглядело превосходно. Часами пыталась у зеркала, но так и не смогла научиться». «Извините», — сказала она, проскользнув боком сквозь толпу, но никто не уступил ей прохода. «Извините». Но все вели себя так, будто ее здесь нет, и кто-то врезался в нее, а кто-то другой наступил ей на ногу, а затем, пока она задыхалась, кто-то рассказал шутку, неосторожно ударил локтем и попал ей прямо в рот. «Ты нахер не против?» — зарычала она на него, но он продолжил, и все расхохотались над шуткой. Женщина с огромными мускулистыми плечами, растрепанными темными волосами и надписью на щеке сидела на одном из шестнадцати стульев за обеденным столом, очень оживленно разговаривая с кем-то, несмотря на то, что была одна. Она снова посмотрела на приглашение, но теперь это была старая потрепанная афиша из цирка, плохо напечатанная на плохой бумаге. «Узрите в ужасе единственного пленного эльфа в Европе!» Третий номер за живой статуей и тем мужиком с гигантской бородавкой на лице. Это даже неправда. О том, что она — единственный пленный эльф, а не о бородавке. Но обыденность не соберет толпы, — всегда говорил распорядитель Манежа. Жаль, что его здесь нет, пусть он ее и ненавидел. Даже быть ненавидимой — уже быть чем-то для кого-то. Доказательство способности произвести впечатление — все было слишком ярко и слишком громко. Она слышала мух. Она была пьяна. Ее не тошнило, но она определенно потеряла достоинство. Не то чтобы это имело значение. Какой смысл в достоинстве, если никто не знает о тебе? Какой смысл в чем-либо? Если никто о тебе не знает, существуешь ли ты на самом деле? Оркестр играл ту же музыку с гудящей трубой, что и в цирке, когда она вышла, чтобы быть освистанной и сбитой с ног на потеху публики. С тех пор ей не нравилась эта музыка. Гуляки в масках собрались в круг, тыкали в нее пальцами и смеялись. Рядом с ней в центре круга согнувшись стоял человек. Седой и в шрамах обеспокоенный мужчина, он казался таким знакомым, но солнышко не могла его узнать. «Это неправильно», — говорил он. «Нам не следует здесь находиться». «Привет». Солнышко щелкнуло пальцами у него перед лицом. «Я тебя знаю?» Но он ее не знал. Он даже ее не видел. Она смяла афишу в дрожащем кулаке. Она была в ярости, и никто не заметил. Она была в ужасе, и никто не заметил. Она была несчастна, и никто не заметил или не стал показывать, даже если заметил. Она нашла угол и забилась туда. Она сползла на пол и подтянула колени к груди. Она могла сделать себя невидимой. Это было ее способностью. Но могла ли она сделать себя видимой? Вот в чем проблема.